Ночь святого Варфоломея. Радиоспектакль по роману Александра Дюма Королева Марго. Часть вторая. Больше трех месяцев, а я еще жив. Чудеса. Хорошо, что тогда они решили убить меня пулей, а не отравить. Видно, братец Карл не такой злобный дьявол, как королева-мать и ее парфюмер Рене. Кто там? Друг. Демуи? Ты? В Лувре? Ну, проходи, проходи. Меня никто не видел, сир. Не видел Лувре? <смех> ну, ну, говори, в чем дело. Сир, это правда, что Ваше Величество отреклись от нашей веры? Правда, мой друг, правда. Но ваше отречение – это расчет или убеждение? Ну, какое это имеет значение, думаю. Я католик. Но разве вы не вернете себе свободу совести при первой возможности? навар ждет вас, Сир. Но скажите только одно слово, что вы католик по принуждению, и мы вернем вам трон Навары. Благодарю, мой друг, но дворян моего происхождения не принуждают. Значит, вы бросаете нас? Предаете? Ну, ну, ну. Более пятисот гугенотов приехали в Париж, рискуя жизнью, чтобы охранять вашу жизнь и честь. Мы приготовили все. Мы приготовили все, чтобы вернуть вам престол. Думаю, да я жив. Я католик. Я муж Маргариты, брат короля Карла. Я всем доволен. А чему же верить, Сир? Чему же верить, говорят, ваш брак? Это уловка. Вас вынудили отречься. Королева-мать ненавидит вас. <связь> вранье, да и вранье. Маргарита моя жена. Добрая Екатерина мне мать. Карл мой повелитель и друг. Я живу при французском дворе. Мне не нужна никакая корона. Так вот, какой ответ я принесу своим собратьям. Я скажу им, что король Наварский подал руку И отдал сердце тем, кто резал нас, что король Наварский стал другом Морвеля. Демои, меня ждет король Карл, чтобы идти к мессе. Я еще слишком новый католик. Я не могу пропустить даже одну мессу. Прощай, Демои. Да прощай. Господи! Из-за этого человека мы отдавали жизни. Жалкий Принц, предавший веру, народ, свой трон. Боже, боже, я бы хотел, чтобы меня здесь убили, чтобы моя кровь опозорила его навеки. Господин де Муи... Кто здесь? Потише, потише, умоляю вас. Вас могут услышать и другие, как слышал и я. Герцог Долансон? Я погиб. Напротив, Может быть, вы как раз нашли то, что искали. Здесь не место для серьезного разговора. Идемте ко мне, Демуи. Идемте в мои покои и поговорим, друг мой. Ну, Демуи, вы недовольны королем Наварским?» Дело шло о пустяках, ваше высочество. О пустяках? А разве вы не предлагали Генриху вашу помощь? И помощь ваших сторонников, чтобы снова возвести его на Наваррский трон? Но он отверг ваше предложение. Так? Ваше высочество, вы подслушивали? Конечно. От слова до слова. Тогда только смерть нас обоих скроет эту тайну. ну, ну, ну, ну потише. А тише, мой храбрый Демуи, мы оба останемся живы, и перестаньте вытеребить Эфес вашей шпаги. Я ваш друг. Вы только что кричали, что Генрих трус и не достоин быть вашим вождем. Правда? Да, я это говорил, я я был в отчаянии. Демуи, я третий сын Генриха Второго, принц королевской крови. Достаточно я благородный дворянин, чтобы командовать вашими солдатами Демуи. Стать вашим вождем. Вы? Вы вождь гугенотов, ваше высочество? Сейчас модно менять веру. Генрих стал католиком. Я могу стать гугенотом. Но чем вы объясните? Брат мой Карл избивает гугенотов, чтобы расширить свою власть. Второй мой брат, герцог Анжуйский, не мешает избивать их, потому что наследует Карлу. А Карл часто болеет. А я... Тут другое дело. Я никогда не буду на престоле Франции, и я хочу своей шпагой выкроить себе королевство. Хочу стать королем Наварры. Генрих отверг ваше предложение. Он изменил гуденотом. Значит, я не стану узурпатором. Со мной у вас будет меч и имя. Франсуа Алансонской, принц Франции, сумеет защитить своих товарищей. Что вы на это скажете, и? Ваше Высочество, вы хотите бежать с нами в Навару? Достоин ли я быть королем Навары, Демуи? Но я не могу решать один, у нас есть совет. А, сколько времени вам понадобится, чтобы дать ответ? Ваше Высочество, а вы отдаете себе отчет в том, что будет с вами? если об этом узнает ваш брат... Карл, вы хотите сказать, что я затеваю заговор? Да, заговор. Я иду на это. Видите, дымуи, я верю вам. Когда ответ? Через неделю, ваше высочество. Прекрасно. Да, но чтобы составить план побега, мне нужен свободный пропуск в Лувр, ваше высочество. Свободный пропуск? Свободный пропуск, выданный мной, погубит и вас, и меня. Я что-нибудь придумаю. Вы, конечно, знаете, на кладбище невинных в день святого Варфоломея снова расцвел боярышник, отцветшей весной. Считают, что это чудо. Что это доказывает? Бог одобряет все, что произошло в ту ночь». На днях собирается паломничество к боярышнику, будет весь двор. Постарайтесь незаметно приблизиться ко мне, в толпе вас не заметят. Я принесу вам ответ, ваше высочество. И, похоже, это единственный способ сделать свободной нашу Навару.